Когда мы, наконец, прошли через поля Бимона и вскарабкались на насыпь эстакады, где большое южное шоссе пересекается с западномэнской автострадой, нам пришлось скинуть рубашки и обвязать их вокруг пояса. Пот лил с нас ручьями. С эстакады мы осмотрели окрестности, выбирая наиболее удобный путь. До самой старости я не забуду ту минуту. Часы были у меня одного, дешевенький таймикс, полученные мной год назад в качестве премии за успешную торговлю лечебной мазью «Кловерин». Я подрабатывал тогда в аптеке. Обе стрелки замерли на верхней цифре. Солнце стояло в зените, задавшись, очевидно, целью спалить всё живое здесь, внизу. Мозги наши потихоньку плавились. За нами, на склоне холма кассл view раскинулся наш городишка – Кассл-Рок. Чуть ниже протекала Кассл-Ривер, возле которой трубы шерстоткацкой фабрики Выбрасывали в небо клочья дыма Того же цвета, что и пистолет Криса Фабрика со страшной силой гадила не только в воздух, но и в реку Слева от нас располагался большой мебельный магазин Джоли А прямо, параллельно Касл Ривер Блестела под палящим солнцем железнодорожная колея Справа раскинулся громадный, заросший густым кустарником пустырь Теперь там все расчищено И по воскресеньям в два часа пополудни проходят мотогонки На горизонте возвышалась старая, давно заброшенная водонапорная башня. Было в этом мрачном обшарпанном сооружении нечто зловещее. Мы невольно залюбовались открывшимся видом, но Крис нетерпеливо нас поторопил. «Пойдемте же, мы теряем время!» Под ногами у нас был шлак, и очень скоро черная пыль намертво въелась в носки и кеды. Верн что-то замурлыкал себе под нос, однако вскоре замолчала и слава богу. Не хватало только этой пытки для ушей. Фляжки догадались захватить лишь Крис и Тедди. Мы поминутно к ним прикладывались. «Наполним их на свалке. Там есть кран», — сказал я. «Вода туда подается из колодца в 190 футов глубиной, поэтому пить ее можно. По крайней мере, отец так говорил». «Вот и отлично», — отозвался Крис, ставший общепризнанным вожаком нашей экспедиции. «К тому же пора сделать...» «Пятиминутный привал!» «А как насчет перекусить?» Брякнул вдруг Тедди. «Держу пари! Никто и не додумался захватить что-нибудь пожрать!» «Я-то точно не додумался!» Крис остановился. «Вот дьявол!» Стукнул он себя по лбу. «И я ничего не взял, а ты и горди!» Я покачал головой, сам удивляясь собственной глупости. «Ты как, Верн?» «Искренне сожалею!» Ответил тот. Но и я пустой Что ж вздохнул я. давайте глянем сколько у нас денег. Растелив рубаху на земле, я высыпал на нее свою мелочь 68 центов. Монетки ярко блестели под ослепительными солнечными лучами. У криса оказалась мятая долларовая бумажка и пара одноцтовиков. Тэдди высыпал два четвертака и еще два пятака. Уверно оказалось только семь центов. 237 сосчитал я деньги. «Жить можно. В конце дороги к свалке есть магазинчик. Кому-то придется отправиться туда и принести гамбургеров с тоником, пока остальные будут отдыхать». «Кто пойдет?» — спросил Верн. «Решим, когда доберемся до свалки. Идем». Я сыпал деньги в карман куртки и уже завязывал ее на поясе, когда криса закричал. «Поезд идет!» И правда... Звук приближавшегося поезда уже был слышен Но чтобы окончательно убедиться, я дотронулся до рельса Он мелко дрожал «Парашютисту приготовиться к прыжку!» Заорал Верн и тут же головой вниз покатился по насыпи Игра в парашютистов была его второй манией Для чего он использовал любое место, подходящее для мягкого приземления Сток сена или вот эту поросшую жухлой травой насыпь Крис прыгнул вслед за ним Поезд, идущий, очевидно, в Льюистон, был уже совсем близко. Однако Тедди, вместо того, чтобы спрыгнуть, повернулся к нему лицом. Толстые стекла очков поблескивали на солнце, длинные волосы упали на глаза. «Тедди, ты что?» – заорал я. «Давай прыгай!» и не подумаю». В глазах его был такой знакомый сумасшедший блеск. «Что такое грузовики по сравнению с поездом? Вот где настоящий риск!» «Но сейчас я ему покажу!» «Ты что, а фонарил? Он же тебя раздавит в всмятку!» «Это совсем как высадка в Нормандии!» Кричал мне Тедди, балансируя на рельсе. Мгновение я стоял пораженный подобным пароксизмом идиотизма. Затем схватил Тедди в охапку и, не обращая внимания на его судорожные попытки вырваться, столкнул его вниз с насыпи и спрыгнул вслед за ним. Еще не успев приземлиться, я почувствовал сильнейший удар под дых. Ловя артом воздух, я умудрился вмазать ему коленом в грудь, опрокинув его навзничь. Но Тедди тут же ухватил меня за шею. Мы вместе покатились по насыпи, с ожесточением молотя друг друга кулаками и ногами. Крис с Верном удивленно уставились на нас. «Ты сволочь, сукин сын!» — брызгал слюной Тедди. «Дерьмо, вонючие! Слезай с меня сейчас же! Убью гадину!» Дыхание постепенно возвращалось ко мне. Я с трудом поднялся, отступая от разъярённого Тедди и пытаясь сдержать его удары. Мне было одновременно смешно и страшно. Когда с Тедди случались вспышки ярости вроде этой, к нему лучше было близко не подходить. В таком состоянии он мог наброситься на кого угодно. А если бы ему переломали руки, стал бы кусаться и легаться. «Тедди, ты можешь кидаться хоть под поезд, хоть под грузовик, но...» Кулак его прошёл в миллиметре от моего носа. «Только после того, как мы найдём то, что ищем!» Он, наконец, достал меня в плечо. а до этих пор никто не должен видеть нас!» Мне по щеке. «Ты меня понял, болван чёртов? Или тебя по-настоящему отделать?» Когда он вмазал меня по физиономии, я был уже готов дать ему хорошенько. Но нас вовремя растащили Крис с Верном. Наверху с грохотом пронёсся поезд. Несколько кусочков шлака скатились вниз по насыпи. Я уже начал остывать, но Тедди, как только мимо пронёсся последний вагон, снова заорал. «Пустите, я убью его! Я ему всю рожу разукрашу!» Он попытался освободиться из объятий Криса, однако безуспешно. «Успокойся, Тедди!» – мягко проговорил Крис. Он повторял это снова и снова, пока Тедди не перестал барахтаться. Он замер. Очки съехали ему на нос, слуховой аппарат болтался где-то возле кармана, куда от него тянулся проводок к батарейке. Когда он окончательно успокоился, Крис, обернувшись ко мне, задал вопрос. «Чего это вы вцепились, Гордон?» «Да он хотел поиграть с поездом так, как это обычно делает с грузовиками на шоссе. Я подумал, что машинист может вызвать полицию». но ему бы было не до этого», — усмехнулся Тедди. Пар из него уже весь вышел. «Горди поступил правильно», заявил Верн. «Давайте-ка, ребята, миритесь». «Мир, парни», поддержал его Крис. «Ну ладно». Я протянул руку, ладонью вверх. «Что, Тедди, мир?» «Я запросто бы от него увернулся», упрямо сказал он. «И не испугался бы ни нисколечко». «И не сомневаюсь в этом», заверил я его, хотя при одной мысли об этом по спине у меня пробежали мурашки. Ясное дело, ты бы увернулся. Ну, тогда мир. Пожми руку, Горди, — велел Крис, отпуская Тедди. Тедди сжал мне ладонь чуть сильнее, чем требовалось. — А все-таки засранец ты, Лошанс, — заявил он при этом. «Мяу — Мяу, — ответил я. — Ладно, ребята, пошли дальше, — сказал верно. «Тебя бы вот послать подальше!» — хохотнул Крис. Верн сделал вид, что собирается его ударить. Все рассмеялись.